Никого на всём белом свете, если не считать Бэров. Но они в Мэйконе, и притом это троюродные братья и сёстры. А тётя Питти, вы же знаете, Скарлетт, она дитя. И дядя Генри старик. мало не очень любит вас, и не только потому, что вы были женой Чарли, но и потому, потому что вы — это вы. Она любит вас, как сестру Скарлетт. Я не сплю ночей, думая о том, что будет с Мелани, если меня убьют, и ее некому будет поддержать. Можете вы пообещать мне?» Она даже не слышала вновь обращенные к ней просьбы. Так испугали ее эти страшные слова. «Если меня убьют». И за дня в день читала она списки убитых и раненых. Читала их, холодея, чувствуя, что жизнь ее будет окончена, если с что-нибудь случится. Но никогда, никогда не покидала ее внутренняя уверенность в том, что даже в случае полного разгрома армии конфедератов судьба будет милостива к Эшли. И вдруг он произнес сейчас эти страшные слова. Мурашки побежали у нее по спине,